который не мог испытать сам. «Очень ли тебе больно?» — спросил он. «Попробуй, так узнаешь», — ответила Бетси, накрывая руку передником. Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на тубурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи — сказать, кстати, это был суп с бараниной — и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться —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 Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была, надо полагать, единственным клапаном тех ее склонностей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которую уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына,